Дядюшка Билли, переведя последнюю фразу, расплылся в довольной улыбке. Будущее было ясно и безоблачно. Аун хлопнул ладонью, и переводчик, поперхнувшись, вновь стал серьезным. А ты, Виктор Сергеевич, охренеть. Запомни. Господин Тан наклонился и посмотрел на прижухшего двухметрового землянина сверху вниз. Я смотрел на тебя, и я слушал тебя, как и что ты говоришь. Ты сильный человек, Виктор, и я никогда не буду задавать тебе вопросы о медальоне и не буду у тебя его требовать. Ваш мир меня пугает. И я не хочу этого мира здесь, но я хочу быть уверен в том, что полковник наклонился так близко, что Витька чувствовал горячее дыхание бирманца на своем лице, что ты меня не подведешь и не обманешь. Ты меня. Понял? Егоров сложил ладони так, как это делал Кхаб при их расставании и поклонился. Да, господин. А я, значит, твоя последняя страховка, ваше величество. Ну-ну. Витька, согнувшись в три погибели, внимательно рассматривал плетение циновки, на которой он сидел. Врать тем, кого он считал врагами, у опытного офисного интригана Егорова всегда получалось очень хорошо. Ну-ну. Наутро в поселке началась кутерьма. Явившиеся в полной боевой выкладке солдаты выволокли на пустырь перед восстановленной столовой всех без исключения землян включая лежачих больных, выстроив пленных в некое подобие строя, полковник произнес короткую зажигательную речь, выслушанную землянами с показным вниманием. Слухи о том, что им предстоит далекий путь на юг в более прохладные и приветливые места, дошли до всех. Правда, в одном люди не сошлись, в каком качестве они туда поедут. Большинство оптимистично потирало руки и уверяло скептиков из меньшинства, что такие ожережки Адамар, как они, среди этих папуасов будут цениться на вес золота. Скептики напоминали о плетках, порке и деревянных бирках, висевших на шеях у землян. Десяток человек, которые по своим профессиональным навыкам подошли бирманцам, из которых Аунтан говорил лично, на этот счет помалкивали. Не желая получить плетей за длинный язык, и все все ждали, что скажет Егоров. Витька молчал, как рыба. Вопреки всеобщему ожиданию перевода речи не последовало, зато солдаты как с цепи сорвались, орудуя боевыми плетями и древками копий, они живо разогнали толпу на несколько орущих благим матом компаний, Причем делали они это не наобум, А по команде сержантов, которые стоя со списками в руках, просто называли номера, вырезанные на личных бирках пленных. Витя, Катя взвизгнула и, прижав к себе Антошку, зажмурилась от страха. Мимо несся квадратный десятник, размахивая дубинкой. Спокойно, Катя, спокойно. Егоров на всякий случай задвинул Катерину с ребенком за спину. В принципе, он был уверен в том, что его не тронут но сердце все равно предательски ёкнуло. Так и получилось. Вичка, Катя и Антон оказались единственными людьми, которые не попали ни в одну из компаний. Самым поганым было то, что одна из групп была целиком собрана из вопящих от страха детей и подростков. Их родители, раскиданные по другим командам, орали как резанные, не обращая внимания на сыплющиеся удары бичей. Молчать. Сначала на Манмарском взревел полковник: молчать! На английском подхватил дед Витька зажмурился, сделал шаг вперед и во всю силу своих легких то же самое проорал по-русски: молчать! А он одобрительно похлопал Виктора по спине, собственноручно содрал с шеи Егорова рабскую бирку и глядя на притихших людей, коротко описал их будущее. Те женщины, кто добровольно пожелает, останутся здесь, на острове. Они будут жить в специально возведенном доме и работать в лагере бирманцев, одновременно присматривая за детьми, которые также останутся в поселке. Те, кто решит пойти на службу в доблестную армию империи Манмар, получат крышу над головой, горячее питание, все свои вещи и обеспеченное и безопасное будущее. Дети, которые будут жить здесь же, работать не будут их будут кормить, о них будут заботиться. Витька переводил речь била на русский, старательно избегая обращенных на него испепеляющих взглядов. Олег, Елма, Елмасенсей, Макс, Дима, кореец и все остальные, с кем он бился плечом к плечу, кого водил в атаку на дикарей, смотрели на него как полицай, полицай. Егоров скосил глаза. Катя с посеревшим лицом стояла рядом, неживая мертва. Прости. Так надо. Дети в безопасности. Кроме трех десятков детей, всех остальных поделили по состоянию здоровья. В одну группу бирманцы определили тех, кто был способен на тяжелый физический труд. Неважно, мужчина это или женщина, эти люди должны были отправиться к затонувшему самолету и с помощью солдат достать с со дна моря железную машину. Третья и самая многочисленная группа долечивающихся людей остается в поселке и через не могу заниматься добычей пропитания. Все. Витька пролаял речь резко на пятках, развернулся и потащил безвольную Катю и упиравшегося Антона под свой навес. Тихо. Молчи и слушай. Витя шептал на ухо Катюше, одним глазом зорко следя за тем, чтобы зарёванный мальчишка не сбежал вслед за отцом, которого угнали к морю. Я сделаю все, чтобы с тобой и с ним ничего не случилось. Но какой ценой? Тс, молчи. Просто поверь мне. Я знаю, что делаю и знаю, что нужно сделать. Ты меня поняла? Витька иронично повторил слова полковника. Улыбнулся краешка Мартай, подмигнул. Зелёные глазище недоверчиво распахнулись, а на щёки вернулся румянец. Ты а, -ц... веди себя естественно, мило. Можешь мне скандал устроить, чтобы все видели или бац. От звонкой пощечины в голове зазвенело. Егоров в зеленых глазах поблескивал гнев. И невероятное облегчение. Так да как же ты мог, скотина? Глава 9. Докладывай. Да, господин. Я приставил к нему двух лучших своих людей. Он не должен знать, что за ним следят. Ты понял? Да, господин. Старший десятник низко поклонился и, помявшись, неуверенно добавил: Осмелюсь спросить, великий, почему мы просто а Он самодовольно улыбнулся. Конечно, любого другого за столь наглый вопрос он бы просто приказал запороть плетьми. Но во-первых, со старшиной он служил уже тридцать лет, а во-вторых, великий, так могли именоваться лишь особы королевской крови. Я отвечу на твой вопрос в первый и в последний раз. Да, великий, казалось, спина старшего десятника Сейчас затрещит. Я не хочу рисковать. При себе он медальон не держит. Женщина, с которой он живет, не его жена, мальчик не его сын. Твой осведомитель докладывал, что отношения у них не ладятся, и надавить на него через них у нас не получится. Друзей у него здесь не осталось. Уже два месяца он ни с кем не общается. Старшина поднял голову, И Красноречиво показал глазами на нож, а он поморщился. А если он не скажет? Такое случается, редко, но случается. Полковник задумался, но затем отрицательно покачал головой. Нет. Рисковать не будем. Срок подходит. Насколько я разбираюсь в людях, он обязательно попробует сбежать. Подождем». В то, что полковник ему полностью доверяет, Егоров не верил совсем. Громадная практика игры в покер и бессчётное количество часов, проведённое на переговорах с клиентами, позволили Виктору сыграть свою роль верного, но гордого вассала почти идеально, хотя интуиция у него выла тревожной сиреной. Бирманец не купился. За все время, прошедшее после памятного разговора с полковником и публичного предательства, Он так и не смог засечь за собой слежку. Земляне комфортную палатку с шезлонгами и раскладным столиком обходили по широкой дуге, а бирманцы на Витьку вообще внимания не обращали. В принципе, это ведь и устраивало, позволяя ему проводить с Катей больше времени наедине, но но но но. Играть в любовь было очень опасно. Для всех в округе Катя была жертвой мерзавца Витьки, которую он принуждал угрозами и побоями жить вместе с ним. Для этого пришлось устроить несколько показательных скандалов и даже драк. При воспоминании о том, как по настоянию Катюши пришлось поставить ей синяк под глазом, у Вити холодело в животе. В остальном дела шли неплохо. Егоров жил комфортной и ненапряжённой жизнью курортника, столуясь у самого господина полковника. Все его обязанности нынче сводились к долгим и очень обстоятельным рассказам о том мире, откуда он пришел, и изучению манмарского языка под руководством дядюшки Билли. С Катей Антоном получилось все наоборот. Мальчишка вообще перестал с ним разговаривать, недобро посверкивая глазенками и изредка огрызаясь матом. Ох, волчонок растет. А Катя все время, кроме ночей, проводила среди остатков поселенцев, работая наравне со всеми. Их с каждым днем здесь на новой земле становилось все меньше и меньше. Люди постепенно выздоравливали и вместе с провиантом отправлялись на малую землю, где в самом разгаре было строительство гигантского ворота. Но и ночью, когда любопытных глаз не было видно, приходилось себя контролировать, чтобы не выдать того безумства, что овладевало ими. Тише, тише, любимая. Витенька, я так больше не могу. Смуглое, почти невидимое в темноте палатки тело Кати било крупная дрожь. Пусть все скорее закончится. Обещаю, скоро мы уйдем!» Виктор целовал мокрое от слез лицо любимой и едва слышно шептал ей на ушко: "Запомни, милая, никому, слышишь, никому не верь". И никому ничего не говори и не намекай даже Антону. Витя провел ладонью по горячему телу Катеньки, чувствуя, как она расслабляется и успокаивается. Завтра выдох был еле слышен. Ты пойдешь с рыбаками на берег, возьмёшь с собой Антона. Сегодня к самолету еще пять человек отправили, так что скажешь, что тебе есть нечего, и ты теперь будешь работать с ними. Хорошо. Вот как это у тебя получается, подпольщица ты моя. Первый же день Кати на рыбалке принёс долгожданную поклевку. Вернувшись вечером с берега, женщина сообщила, что у моря, помимо дежурной смены моряков, следивших за кораблями, ошивался еще один бирманский солдат. Дима очень удивился. Катя старательно делала вид, что наводит порядок на столике сказал, что впервые видит солдата, который просто так перешел поболтать с часовыми. Я сделала вид, что не слышала. Умница. С души, как будто упал камень. Недостающая часть мозаики появилась и упорядочила картину окружающего мира. Враг есть враг, Каким бы милым и ласковым он не прикидывался. М да. Как это называется? Стокгольмский синдром. Витька криво усмехнулся. Ага, прям разбежался. Держать слово данное врагу Егоров не собирался, и совесть его на эту тему не мучила. Еще одного соглядатая вычислила Катя. Одна из женщин, решивших пойти на службу, свободная от основной работы время тоже проводила среди рыбаков. К громадному удивлению Виктора подстилок, как их презрительно называла Катя, оказалось довольно много. Похлебав пару недель обильную, но не слишком нажористую баланду и повкалывав на работах по подъему самолета, большинство одиноких и неприкаянных женщин решило вернуться на новую землю, сменив тяжёлый труд на вполне комфортное и сытное существование. Долечивающиеся земляне общались с ними с морщив носы, но все же гораздо доброжелательнее, чем с полицаем Егоровым. В подружке набивается Посмотрела на мой Фингал и на следующее утро тоже с фонарем пришла жаловаться и вас мужиков материть. Катя фыркнула. Пришлось пожалеть и сказать, что ты, милый, стоп, дальше не надо. Витька только головой покачал. Фонарь был настолько грубым и неуклюжим поводом для начала приятельских отношений, что это не лезло ни в какие ворота. Насколько Егоров знал, рукоприкладство в бирманском лагере не практиковалось ударить палкой, пожалуйста, а вот в глаз кулаком, да тем более женщину, да тем более состоящую на действительной службе во вспомогательных войсках. Ладно, мужчина махнул рукой. Только не переигрывай. Расклад был ясен. За ними смотрят. Смотрят внимательно и плотно, контролируя каждый шаг не только его самого, но Кати и, может быть, даже Антошки. Слушаюсь, мой господин. Катя стрельнула глазами по сторонам и шутливо откозыряла: "И повинуюсь". Витя закряхтел и тоже огляделся. Как назло между пальм в пределах видимости мельтешили и земляне, и солдаты, а у его ног сидела такая женщина: красивая, желанная, любимая и любящая. Катя: "Молчу, молчу". Длинные ресницы захлопали вокруг зеленых глаз, и Егоров не в силах оторвать взгляд, залюбовался своей женщиной. Темная, обветренная, огрубевшая под солнцем кожа, мозоли на узких ладошках и короткая практичная стрижка ее совсем не портили, вернее, Витька этого просто не замечал, предпочитая смотреть в сияющие от счастья глаза любимой. Мельниковых послезавтра на малую землю переводят. А? Что? Витька вздрогнул и выпал из романтичного настроения. Расставаться с сенсеем в планы Витьки не входило. А а их дети? Катя замерла. Пока с ними рыбачат, Егоров улыбнулся. Кать, а твои часы ещё фурычат? Когда Витька рубил просеку от спрятанной лодки до ближайшей к поселку опушки джунглей, То в голове у него вертелись банальные картинки про ночной побег обязательно в грозу и под ливнем еще перед глазами махающего тесаком Егорова мелькали яркие пятна факелов а в ушах стоял лай гончих вой собаки баскедвили и крики абстрактных преследователей отту его он трус жизнь естественно во всю эту лобуду внесла свои коррективы Удрать втроем из палатки ночью, в принципе, было возможно, но включив наконец мозги и обдумав свои дальнейшие действия, Егоров этот вариант забраковал. Убежим? А что дальше? Веский представил себе неудачную попытку вывести на большую землю Катю и Антона и чуть не подавился. Как быть и что делать в этом случае было совершенно непонятно. Возвращение назад на остров означало полную капитуляцию со всеми вытекающими последствиями. Конечно, Аун производил впечатление адекватного человека, но в том, что жестокая кара обязательно последует, он не сомневался. Чур меня. Чуть-футь-фу. Уйти, бросив Катю на озере одну, ошарашенный такой карамольной мыслью, сгорающий от стыда Егоров сам себе залепил пощёчину, которая как ни странно помогла ему собрать мозги в кучку. Решение пришло само собой. Из поселка Витька в наглую ушел неспешным прогулочным шагом. По плану сегодня утром у него были занятия с шаманом, но Егоров, припомнив школу, схватился за живот и отпросился, соврав, что у него понос. Дед, которому ранние подъемы были как серпом по одному месту, согласно промычал нечто нечленораздельное и снова завалился на свою подстилку. Идти, согнувшись и держаться обеими руками за живот, Пришлось по-настоящему. Под рваной рубашкой были спрятаны деньги. Восемнадцать пачек были туго замотаны в тряпицу и привязаны веревочкой к тощему Витькиному животу. Собирая мужа в дорогу, Катерина нарочито бодро заметила, что в будущей счастливой и комфортной жизни им пригодятся все три доли, которые она хранила у себя после дележа сумки елмаза. Катя плотно позавтракала сама, И молча, влепив под затыльник сыну, заставила позавтракать и его, а потом крепко поцеловав и перекрестив на всякий случай своего мужчину, ушла с Антоном на пляж. За манипуляциями с деньгами и церемонией расставания мальчишка наблюдал, вытаращив глазенки и открыв рот. Было видно, что его так и подмывает задать кучу вопросов, но по старой памяти с дядей Витей он не разговаривал. Дальше было шоу одного актера. Егоров не сомневался, что за ними наблюдают, а потому изобразил подготовку к учебе – раз и внезапный поход в уборную: два. На самом деле, живот у Витьки от волнения разболелся по-настоящему, и забег в кусты соответствующим звуковым сопровождением у него получился чересчур реалистичным. Затем Егоров нарочито заметно выставил сушиться под первыми лучами солнца свои выстиранные ботинки и, согнувшись в три погибели, босиком поплелся в шалаш к деду. Виктор очень надеялся, что на те два часа, что он каждое утро проводил за учёбой у Билла, соглядатые теряют бдительность. Так и случилось. Скрючившийся Витька успел доползти до джунглей, стоявших сплошной зеленой стеной. Поло километры от жилища старика, когда между редкими и тонкими стволами пальмовой рощи замелькали маленькие смуглые фигурки. А вот хрен вам. Витька выпрямился, и, щурясь от солнца пригляделся. Преследователей было двое, и вроде бы оба они были без доспехов. Егора вытащил из за пазухи увесистый сверток и рванул в ближайшие заросли. Да ё-ё-ё свою. Ведь коломился сквозь буйные и временами жутко колючие заросли, словно лось во время гона, или скорее как атакующий носорог, вижу цель, не вижу препятствий. Пока что до цели, которая ждала своего часа в укромной бухточке, было три километра до все лесом. Побарахтавшись с минуту в лианах и густом кустарнике, он наконец выбрался на свою тропу. То, что убежать у него не получится, Витька понял сразу. За три прошедших месяца просека немного заросла. Это было бы не страшно, будь на нем обувь и плотный камуфляж, но чего не было, того не было. Мудак, перестраховщик хуев. Егоров смог пройти только несколько метров, в усьмерть исколов себе ноги острыми пеньками и молодой колючей порослью. От боли и злобы на свою глупость Хотелось в голос материться, но получалось лишь плакать. Пятки кололо так, что слезы брызгали сами собой. Баран, в катенькой камуфляж, висел рядом с такими же мокрыми ботинками возле его палатки. Умная мысль об усыплении бдительности, пришедшая ему в голову вчера вечером, на поверку оказалась сущим бредом. Витька вытер слезы, зло сплюнул и коротко выматерился. Стревоженные голоса преследователей уже пробивались сквозь шум ветра, листвы и веток. Сам дурак виноват. Дубинок вокруг не наблюдалось, камней и просто увесистых палок почему-то тоже. Это неправильные джунгли, в которых дохнут неправильные люди. Вдали раздался хруст веток и злобные мяукающие голоса бирманцев. Виктор Сергеевич облегченно выдохнул. Оба преследователя Решились идти за ним, а не бежать за подмогой. То, что придется драться, Егоров понял, как только утер слезы и сопли. Странно, но от понимания этого простого факта весь страх и желание бежать полностью исчезло. Витя спокойно перекинул в руке вес вестугова свертка и без единой мысли в голове уставился на зеленую стену кустарника у начала узкой просеки. Страх накрыл Виктора Егорова своей мутной, тошнотворной и липкой волной сильно позже, когда он на карачках отполз от места схватки шагов на сто. Ладонь, которой он опирался на землю, укололо, и Витька замер. Перед глазами все плыло, а горло подкатил ком. Последней мыслью перед тем, как его стошнило, было завтрак. Очухался Витя через пару минут, Вывернув при этом желудок наизнанку, сразу стало сильно легче. Зрение собралось в кучку, а мозги окончательно проветрились и заработали на всю катушку. Тихонько, матерясь от боли в ногах, Виктор поднялся. Пошатывать пошатывало, но в меру. Егоров посмотрел себе под ноги, вздохнул и на цыпочках пошел обратно к месту схватки, за обувью Ему повезло ровно два раза. У бирманцев с собой были лишь ножи и дубинки. Копий или, не дай бог, дротиков у них не было, как не было и доспехов. На оглядатах были лишь набедренные повязки и да твою же ж мать. Егоров сплюнул. Обувь на этих жмурах отсутствовала. Вторым везением было то, что первым Поперек батьки в пекло на тропу выбрался совсем молодой парнишка. Следом за ним сквозь кусты лез здоровенный мужик, который, увидев Виктора, предостерегающе закричал, но молодой, издав торжествующий вопль, поднял над головой дубинку и понесся вперед убивать беглеца. Егоров отстраненно смотрел, как дернулась уколотая нога солдата, как зацепилась за свисающую ветку дубинка. И спокойно, как на тренировке, сделал шаг вперед и со всей мочи заехал пяткой по колену опорной ноги бирманца. Прямой удар сверху вышел на славу. Нога солдата жутко хрустнула, выгнулась в обратную сторону, и солдатик, завопив, рухнул под ноги спешащему ему на помощь ветерану. Тот споткнулся, но устоял, неуклюже взмахнув руками и наклонив голову. Витя не остановился, Он сделал еще один шаг вперед и, подойдя вплотную ко второму преследователю без затей, долбанул его обоими кулаками по макушке. Что он делал дальше, Витька не помнил. Да и глядя на истерзанные и окровавленные тела солдат, не хотел вспоминать. Размочаленные вдрыз кулаки жгло огнем так, что боли в исколотых ногах он просто не замечал. Фух, еж Егоров содрал с ветерана набедренную повязку. Я ж говорил, что здесь ух, дохнут неправильные люди. За последние полгода Виктор видел много крови. Ему самому приходилось убивать, стрелять из пистолета, колоть копьем или рубить топором, но чтобы вот так замесить живых людей голыми руками, стараясь не смотреть на убитых солдат и дыша ртом через раз, Егоровна мотал на ступни одежду бирманцев и, посмотрев на Катины часы, побежал к лодке. До контрольного срока оставался ровно час. Кать, а твои часы ещё фурычат? Сходи и сверь их с Димкинами, ладно, а потом отдай их мне. К схрону Витька выполз на четвереньках. Портянки путешествия через джунгли не осилили и отвалились на середине пути. Так что со ступнями была просто беда. Егоров честно заставлял себя не смотреть вниз и просто пер вперед, словно танк, побив все рекорды скорости. Лодка нашлась на своем месте и в полном порядке. Ее даже не пришлось подкачивать. Витя с сомнением потыкав пальцем в вёловатый бокс у дёнышка, всё же решил, что давления достаточно. Спора порезав тент на широкие полосы, Имысленно порадовавшись своей запасливости, Витька соорудил себе новые портянки и вцепившись в веревку, поволок лодку к воде. "Сверила, умница. Давай их сюда. А теперь запоминай. Держись рядом с Димой. Ровно в девять-двадцать соберитесь вместе и лезьте в воду и плывите. Плывите, что есть мочи. Я выскочу на моторке из-за мыса и заберу вас". Как назло сегодня за ними увязалась Вероника. Доброволец, соглетатый и просто озлобленный на весь мир человек. Катя зло сощурилась. как же не вовремя она вздумала пойти за водорослями. Дура набитая. Катерина изо всех сил старалась выглядеть естественно, но получалось это плохо. Обычно женщина бродила по мелководью бухты в одиночестве, собирая моллюсков и кое-какие водоросли и лишь изредка выбираясь на берег, чтобы сложить добычу в корзину. Сейчас против своей воли ноги сами собой принесли ее к семье Мельниковых. Дима и Надя удивленно посмотрели на одетую Катю, но промолчали. Еще больше их удивил Антон. Он не убежал, как обычно к пацанам, которые ныряли за креветками с небольшого плотика, а тоже по примеру матери залез в воду в одежде и принялся имитировать поиск моллюсков. «Катя!» сэнсэй настороженно огляделся. Вроде бы все в порядке. Два десятка землян расползлись по берегу в поисках пищи, а бирманцев не было видно. Случилось, что горло у женщины пересохло, и она в ответ лишь кивнула. Сколько времени? Дима медленно выпрямился и посмотрел на Надю и детей. В его глазах постепенно разгорался огонек понимания, сомнения и надежды. Вчерашний визит Екатерины с часами стал обретать смысл. Витя? Да. В девять двадцать. Только Катя стрельнула глазами в сторону осведомителя. Вероника брела по пояс в воде, делая вид, что осматривает дно. Но голова у нее была вывернута так, чтобы лучше слышать негромкий разговор соседей. Дима легко кивнул и прихрамывая на поврежденную ногу, выбрался на песок пляжа. Бирманских солдат не было видно, но они были совсем рядом. За высокой песчаной косой у затона где стояли корабли. Один крик Вероники, и они будут здесь. Вичк, иди сюда, покажу, что Мельникова вытащил из груды вещей, сложенных на пляже, свои старенькие часы и приложил их к уху. Идут, родимые. Что? «Девять часов девятнадцать минут. Да, вот часы подарить тебе хочу. Вероника растерялась: "Мне? Ой, спа!» да не за что". Дима улыбнулся и коротким ударом в челюсть погрузил женщину в сон. В этот самый момент Из-за мыса донесся звук лодочного мотора. Двигатель, собака такая, завелся с пол пинка. Выжатый, словно лимон Витя побросал в лодку канистры с бензином и со стоном рухнул на прорезиненное дно. Усталость и боль в искалеченных ступнях и кистях сыграли с ним дурную шутку, напрочь выключив мозги. Егоров дополз до Румпеля, нацепил на руку шнурок ключа и озабоченно посмотрев на часы, выжал полный газ ямахи оглушительно взревели и лодка рванула вперед под очередную порцию злобных ведькинных воплей низко нависавшие над входом в бухту ветки кустарника больно хлестнули мужчину по лицу да ё крик застрял в горле рюкзак лежавший у его ног светился светился мертвенным синим светом начисто перебивая яркие утренние лучи восходящего солнца сука тело моментально онемело лодка неслась вперед с бешеной скоростью Чертов палец вдавивший до упора кнопку акселератора тоже онемел и никак не желал разгибаться Все это произошло настолько быстро и неожиданно что давити даже не дошел весь ужас ситуации он уходил прямо сейчас бросив на произвол судьбы свою женщину. Ему опять повезло. Летевшая вперед лодка за несколько секунд преодолела спокойную заводь и выскочила в открытое море, врезавшись носом в высокую и пенную волну прибоя. Егоров даже не успел ахнуть. легкий нос су подбросила, затем гребень волны ударил под днищу и Витьку просто-напросто катапультировала из лодки, оторвав наконец пальцы от злосчастного акселератора. Перед глазами мелькнуло небо, потом далеко внизу подозрительно маленькая лодочка, а потом Витька ударился мордой о белую шипящую воду. В общем, получилось все как обычно, через одно мягкое место. За заглохшей лодкой, которую металяло по волнам вверх и вниз, вдоваль наглотавшийся морской водички Витька гонялся вплавь несколько минут. Догнать беглянку получилось, когда не осталось ни физических, ни моральных сил. Егоров уже смирился с поражением и собирался тихо мирно утонуть, как нежданная волна преподнесла ему лодку на блюдечке с голубой каемочкой, ткнув мягким прорезиненным бортом прямо Витьке в лоб. Егоров с трудом перевалился через надувной валик, проbleвался и трясущимися руками вставил в замыкатель стоп-ключ, болтавшийся на шнурке. Оба двигателя послушно заурчали, и Виктор, поудобнее устроившись на пластиковом сиденье, неспеша направил лодку вдоль берега. Почему-то самым жутким была тишина. Ни один из рыбаков не издал ни звука. Когда Дима вырубил Веронику, и аккуратно положил ее на песок. Даже дети вели себя очень серьезно и спокойно, глядя на то, как несколько человек прямо в одежде поплыли в открытое море. Антон легко и размашисто плыл впереди, опережая всех на несколько метров. Следом за ним плыла Надя, приглядывающая за детьми. Плыть в одежде и в обуви было и непривычно и тяжело, но Катя старалась не отставать работая руками и ногами изо всех сил, так как это ей и велел делать Витя. Когда сквозь песок волн и шум ветра в уши пробился стрек от далекого мотора, женщина обернулась и увидела, как в воду прихрамывая и держа узел с вещами над головой, бежит Дима, а за ним, как по команде, абсолютно молча все остальные люди. Он успел впритык. Лодка обогнула мыс Опоздав всего на одну минуту, и Витька, высматривающий своих пловцов, схватился за голову. Плыли все. Впереди небольшой группы плыли Мельниковы и Катя с Антоном, а позади них, отставая на каких-нибудь полсотни метров, широкой дугой плыли остальные люди. Ёлы палы. Егоров сбросил газ и остановился. Первым до лодки доплыл Антон. Но наверх он не торопился, ожидая, мать, Витя втощил на борт детей, затем помог взобраться на лодку Наде. Катюша, быстрее. Любимую, хрипя и отплевываясь от воды, нагонял еще как минимум пяток пловцов, среди которых был и Дима. Егоров краем глаза, заметивший возникшие на берегу фигурки встревоженных солдат, скрипнул зубами. Увести отсюда всех, даже при всем желании, он не мог. Быстрее, мама, быстрее! Антошка уже лез на лодку и кричал во все горло, подгоняя мать: "Я здесь, милая!" Виктор одним плавным движением вытянул из воды Катю и бросился к рулю. Двигатели фыркнули, и лодка, описав дугу, обошла группу ближайших пловцов, подойдя к плывущему последним сансею. Затягивать такую душу на борт, теряя время и рискуя заполучить еще нескольких пассажиров, Витя не стал просто бросив Диме веревку. цепляйся. Моторка снова рыкнула двигателями и отошла от жалобно кричавших людей на полсотни метров. Заорали все. Пловцы матерились, плакали, умоляли, издали кричали отставшие женщины и дети, упрашивая забрать их отсюда. На берегу вопили и били в барабан солдаты, а на самой лодке Егорова Заткнув уши и зажмурившись на взорыд, плакали Надя и Катя. Уходим, Витя. Мельников забросил узел с вещами в лодку и хекнув одним движением перемахнул через борт. В лодке сразу стало очень тесно, и засомневавшийся было Егоров выкинул из головы мысль о том, чтобы взять с собой еще пару человек. Гони. Погоди. Егоров, перекачиваясь и балансируя, поднялся во весь свой двухметровый рост, сложил руки рупором и скорбно оглядев десятки голов торчащих из воды, произнес "Не сейчас. Слышите? Не сейчас. Я вернусь, обещаю". "Да чего там?" скорбился наш Витя окончательно. Ближайший мужчина плюнул в сторону лодки, перевернулся на спину и не спеша поплыл к берегу. Стальные пловцы, не веря в то, что их бросают на расправу солдатам, остались на месте. В обращенных на него лицах было столько надежды, отчаяния, боли и страха, что Егорову поплохело. Не слушая мольбы и проклятия, Виктор повалился на сиденье и не оглядываясь назад, взял курс к далекому берегу материка.